Глава семнадцатая. Сомнение. Лея. За окном стремительно темнеет. В больничной палате спокойно и тихо. Пахнет спиртовыми настойками и горькими травами. Привычная учебная суета осталась далеко за пределами лекарского крыла. Здесь всё иначе. Время словно замедляет свой бег. И мы даже говорить стараемся неторопливо и тихо. Веера неподвижно лежит на спине, вытянув поверх одеяла тонкие руки с проступающими синими венами. Ее глаза закрыты белой марлевой повязкой. Сглатываю и отвожу взгляд. Я слишком хорошо помню, что под повязкой черные выжженные глазницы. Ри стоит спиной к окну, скрестив на груди руки. Мел тихо читает вслух тему по взлому защиты, которую мы проходили сегодня на магических плетениях. Как она сообщила нам с умным видом, мозг способен воспринимать информацию даже во сне. «Даже без души?» — скептически изгибает бровь Ри. Мел замолкает, смотрит на Ри, Затем пожимает плечами. «Не знаю. Когда веера очнется, спросим у неё». Улыбаюсь кончиками губ. «Мне нравится это когда, а не если. Не хочется думать, что девочка, такая же, как я, на всю жизнь останется овощем». Тихий голос Мел умиротворяет. «Я меняю воду в вазе на прикроватной тумбочке вееры». Взамен увядших ставлю свежие цветы, которые мы срезали в оранжереи. Алые драконфлосы кажутся неуместным ярким пятном в больничной серости. Их настойчивый цветочный аромат заглушает запахи лекарств. «Лучше скажи, что будешь делать, а, Лея?» спрашивает Ри, склоняя голову набок. Мел замолкает. Я смотрю на девочек, не сразу понимаю, о чём вопрос. Ах, ну да, конечно, всё о том же. Я рассказала девочкам о нашем с Аароном разговоре. Я не знаю. Поправляю шёлковые бутоны цветов в вазе. Всё это как-то неправильно. Но ты его любишь? Настаивает Ри. Задумываюсь. Нет, мотаю головой. Не думаю, что это любовь. «Ты ушла из-за измен», — уточняет Мэл. «Так? Угу. И он обещал, что их не будет. Правильно? Угу. Значит, проблема решена. Что не так?» «Всё. Он не меня хочет вернуть, а свою истинную. Любовью здесь и не пахнет. Всё это ради сыновей драконов, о которых он грезит. Теперь-то я четко это понимаю». За то время, что мы провели вместе в Академии, я узнала Арана Мервера с другой стороны. Эгоистичной, властной и темной. Не этому человеку я клялась в верности. Не его полюбила. Хотя, был ли он тот принц? А точно ли мне нужен принц? Принцы не зажимают девушек в темных коридорах. Не крадут порочные поцелуи не лезут под юбку, не танцуют, как боги, не идут по головам ради достижения своих целей. Они кристально чисты и не заставляют в себе сомневаться. Сомневаться. Главный камень преткновения остался на месте. Я ему не верю. Откидываюсь на спинку стула, которая в ответ на мое движение выдает жалобный скрип. Он обещает, и тут же лжёт в мелочах. Говорит, что после того, как я ушла, у него ничего не было с другими. А я точно знаю, что было. Прямо здесь, у меня, под носом. А раз так, то где гарантии, что это не повторится опять? Завтра? Через неделю? Через месяц? Год? Их нет. эм м рихмурит лоб. «Не поняла, ты видела его с кем-то здесь, в Академии, и ничего нам не сказала?» «С кем жалея?» — Мэл опускается на стул напротив меня. Избегаю смотреть ей в глаза, уже и не рада, что ляпнула. Как бы то ни было, это касается Аарона и меня, а значит, это личное. Но в груди неприятно колет» требуя поделиться, чтобы получить одобрение и сочувствие. «В библиотеке с мисс Тилли, выдыхаю тихо. Ри у окна закашливается, стучит себя по груди. «Простите, <хм> подавилась слюной. Когда это было, Лея?» «Давно уже», — отмахиваюсь. «Нет, давай-ка вспоминай», — мотает головой Ри. «Это важно, потом объясню, почему». Мэл осуждающе смотрит на Ри. Я закатываю глаза. Вот ведь пристала. Когда я рассказала вам о Мороке, помните? Я ещё задержалась тогда в библиотеке. Пришлось вернуться за вещами. Тогда и застукала их с Стилли. «Постой, постой!» Ри останавливает меня жестом. «Хочешь сказать, ты видела мистера Мервера с Стилли? Ты в этом уверена, Лея?» «Не видела», — признаю, — «но слышала, поверь, там было без вариантов. Ахи, вздохи, стоны, не перепутаешь». Ри почему-то улыбается и грустно качает головой, смотрит в сторону, затем на меня. «Это был не он, Лея». «В каком смысле? Я же тебе говорю!» Таком! Мистер Мервир влепил мне 10 штрафных баллов в коридоре первого этажа за минуту до того, как мы с тобой столкнулись у спальни. Вряд ли он мог быть в двух местах одновременно. Не находишь? Смотрю на нее ошарашенно, пытаясь переварить услышанное. Но если не он, тогда кто? Ри отворачивается к окну. Мы с мэл изумленно переглядываемся, когда слышим. ректор. «Мистер Драгос?» — ахаю я. «Быть не может!» Облегчение от понимания того, что Аарон, возможно, и правда не лгал мне, сменяет шок от услышанного. «Может, я давно их выследила! Шарлотта то, Шарлотта это!» передразнивает Риппи голосом. «Тьфу, просто!» «Вот откуда Аарон мог знать имя библиотекарши. Слышал, как её называл Хайден». Ри по-прежнему стоит, отвернувшись, и ковыряет подоконник. «Он будет моим, вот увидите, я своего добьюсь». Хмурюсь, вспоминая мечтательный взгляд подруги, направленный на мистера Драгоса на лекции по магическим плетениям. Неудивительно, что Ри больше осведомлена о личной жизни ректора, лишь бы только она не наделала глупостей. Видимо, Мэл думает о том же. «Заканчивала бы ты это?» — недовольно ворчит она. «Явно уже перебор!» «Вот уж разберусь без сопливых!» — огрызается Ри. «Девочки, не ссорьтесь!» — начинаю было я но в этот момент открывается входная дверь, и мы все дружно поворачиваем головы. Широко улыбаясь, порог переступает Ларс Говард. Досадливо морщусь, из-за него девочки не успели помириться, теперь будут ходить и дуться друг на друга. — Ты что-то здесь забыл? — шеплю на него недовольно. — И тебе доброго вечера, Виальда! Ларс театрально разводит руками. «Тоже, что и ты. Пришел проведать однокурсницу». «Больше троих посетителей в палате нельзя», — упрямствую я. «Хочу, чтобы он ушел, и чтобы мы спокойно закрыли тему с ректором, а Ри и Мел помирились». Ларс беззаботно машет рукой. «Я прошел незаметно. Не парься!» Проходит к веере, внимательно на неё смотрит. «Как она?» Спрашивает почему-то у меня. Пожимаю плечами. «Как видишь, никак». Лар скивает, прячет руки в карманы брюк, проходит к подоконнику, подтягивается на руках и садится на него. Некоторое время молчим. Смотрю на руки вееры, безвольно лежащие вдоль тела, и тихо проговариваю. «Лучше уж смерть, чем такое». «Спорное утверждение», — хмыкает Ларс. Бросаю на него убийственный взгляд. «По какой-то причине он меня бесит сегодня». «Это почему же?» — наклоняю голову на бок. «Элементарно, Виальда!» — усмехается тот, поправляя челку. «После смерти не возвращаются, а после такого — вполне!» «Если уничтожить морока, то все души вернутся к хозяевам. Девчонка оживет и даже вновь станет зрячей. Как видишь, шанс есть, хотя и мизерный, но все равно больше, чем восстать из мертвых». Переглядываемся с девочками. Наверное, нет смысла спрашивать Ларса, откуда он знает о мороке. Слухи расползаются быстро. «Кстати, о мертвых!» Мел смотрит на Ларса. «Пипу так и не нашли?» «Вашу бывшую соседку?» приподнимает бровь Ларс, затем качает головой. «Нет, не слышал о ней». «Может быть, ее того? Тоже морок утащил? Просто веру нашли, а Пипу нет. Вдруг она так и лежит где-нибудь в заколдованном лесу?» «Не выдумывай!» морщится Ларс. «Вонючка же видел её на вокзале!» «Час?» — уточняю я, приподняв брови. «Угу, у него в тот день бабка приезжала, он ездил её встречать на вокзал. Там и приметил вашу соседку». «Хм, а ещё кто-то, кроме Чаза, её там видел?» Осторожно уточняю я. «А то, Вонючки, особой веры нет. В отличие от меня, Ри не так деликатно. Они с Ларсом пересмеиваются там у себя на подоконнике, как ни в чём не бывало. «Нет, больше никто не видел», — отвечает Ларс. Я снова задумчиво смотрю на Вейру. «Что она могла сделать, чтобы с ней этого не случилось?» — спрашиваю вслух. «Не открывать глаза», — хмыкает Ларс. Бросаю на него быстрый взгляд. «Что, вот так просто?» Я не думаю, что это так уж просто, Виальда, — усмехается тот, но как-то невесело. Когда вокруг тебя лютая жесть, хочется контролировать ситуацию, так сказать. Такова исследовательская природа человека. Ну, знаешь ли, раздраженно смотрю в потолок, я бы лучше забыла о любопытстве, зато осталась бы с глазами. Будем надеяться, что тебе никогда не придется выбирать, — тихо отвечает Ларс. Кстати, мистер Мервер обновил защиту возле леса и покинул Академию. Я замираю, смотрю вниз себе на колени, скребу ногтем зацепку на юбке. Расписание поменялось, продолжает Ларс. У нас снова магистр Викас на постоянку. Не знаю, видела ты уже или нет. Не видела. Проговариваю тихо, не поднимая глаз. «Спасибо, Ларс». «Не за что. Ладно, я пошёл». Боковым зрением вижу, как парень спрыгивает с подоконника. Проходя мимо меня, хлопает по плечу. «Не кись, не Когда за ним закрывается дверь, некоторое время мы с девочками молчим. мэл первый нарушает тишину. «Расстроилась?» Качаю головой. «А смысл?» Я знала, что он уедет. Всё к лучшему. Можно сосредоточиться на учёбе. Вот только почему внутри становится одиноко и пусто, и тревожно сосёт под ложечкой. Две с половиной недели пролетают незаметно. Можно, не оглядываясь, ходить по коридорам, не ждать подвоха, если засиделась допоздна в библиотеке. Отпроситься и спокойно зубрить составы зелий, сидя под деревом на боевой подготовке, с затаённой грустью наблюдая за тем, как адепты лениво перебрасывают друг другу мяч. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Всё вернулось на круги своя. Солнце заслоняет чья-то тень. Мне на колени поверх учебника падает газета. «Ты уже видела?» Ларс упирается локтем в ствол дерева. «Что именно?» Хмурюсь, разворачивая хрустящий свежий пергамент. «А, ну понятно. Тогда смотри, пусть лучше от меня узнаешь, чем от кого-то из недругов». Взгляд цепляется за первый разворот, на котором Аарон стоит плечом к плечу с принцессой Саарией. Той самой блондинкой, с которой началась наша с ним семейная жизнь. Так, стоп, началась не с неё, там же была ещё служанка без панталон. На принцессе наша семейная жизнь закончилась. А вот их общение, судя по всему, вполне себе продолжается. Уже без докучливого надзора жены. В надпись под картинкой даже не вчитываюсь. Кажется, что-то про открытие императорской лечебницы. Раздражённо сворачиваю пергамент, отшвыриваю его подальше на зелёный газон. Спасибо, но меня это больше не касается. Делаю вид, что читаю учебник, но буквы прыгают и перед глазами плывёт. Да? Ну ладно. Ларс убирает руки в карманы бежевых брюк, разворачивается и уходит а я еще долго смотрю остановившимся взглядом в пожелтевшие страницы со схемами магических плетений. И если до этого у меня нет-нет да проскальзывали в голове сомнения, то теперь, когда я заново испытала ту самую жгучую ревность, глядя на эту милую парочку, сомнения исчезли». Он не изменится. А я не смирюсь. Я не вернусь к Аарону Мервиру. Это мое окончательное решение. Теперь это точно конец.